Поглощенный стоящей перед ним задачей, он слеп и глух к возникающим на пути миражам и соблазнам. Ничего не может отклонить его от поставленной цели. Этот человек направляет силы, порожденные концентрацией его мыслей и его физической деятельностью, в одно русло. По дороге смерть может уничтожить его тело, но духовная энергия, для которой это тело было одновременно и создателем, и орудием, останется сосредоточенной. Упорно стремясь все в том же направлении, она обеспечит себе новое материальное орудие, новую форму, то есть тюльку. Здесь мы встречаем различные точки зрения. Некоторые ламы верят, что проникающая энергия, остающаяся после смерти создавшего или питавшего ее, если он был уже тюльку ряда последовательных перевоплощений, притягивает и группирует созвучные ей элементы, превращаясь таким образом в ядро нового существа. Другие придерживаются мнения, что пучок освобожденных бесплотных сил сливается с каким-нибудь живым существом, чьи физические и духовные наклонности, приобретенные в ряде предыдущей жизней, обеспечивает гармоническое соединение. Само собой, разумеется, против этих теорий можно выдвинуть различные возражения. На цель моей книги не обсуждение, а изложение взглядов и верований, встречающихся среди мистиков Тибета. Могу добавить, любая из приведенных теорий подкрепляется множеством старинных тибетских сказаний. Герой этих легенд волевым усилием предопределяет характер своего возрождения и, и карьеру своего следующего воплощения. Невзирая на все сказанное о роли сознательной и настойчивой целенаправленности для продолжения линии перевоплощения тюльку, не следует делать опрометчивого вывода, будто формирование новой личности происходит непроизвольно. Вера в предопределение Детерминизм слишком глубоко укоренилось в сознании тибетцев, включая самых примитивных степных пастухов, чтобы они могли допустить подобную возможность. Буквально термин «тюльку» означает «форма, созданная магией». По мнению тибетских ученых и мистиков, мы должны считать тюльку только призраками, оккультными эманациями, марионетками изготовляемыми магом в собственных целях. Для уточнения последней точки зрения я привожу здесь объяснение, полученное от Далай-ламы. В первой главе этой книги я уже рассказывала, как в 1912 году во время пребывания далай лама в Гималаях я задавала ему различные вопросы об учении ламаистов. Он отвечал спервоусно, затем, во избежание неточности, попросил меня составить список вопросов, мне еще неясных Ответы я получил на этот раз в письменном виде. Привожу цитату из рукописи Далай-Ламы. Один бодхисаттва представляет собой основу, дающую начало бесчисленным магическим формам. Примечание. Бодхисаттва — существа, степень духовного развития которых следует непосредственно после степени духовного совершенства Будды. Сила, рождаемая совершенной концентрацией его мыслей, позволит ему в миллиардах миров одновременно делать видимым подобный себе призрак. Он может создавать не только человеческие формы, но и любые другие, даже неодушевленные предметы, например, дома, изгороди, леса, дороги, мосты и прочее. Он умеет повелевать атмосферными явлениями и даже изготовлять напиток, Бессмертие, удаляющее любую жажду,